Глава девятая. Сердце ангела. В несколько мгновений широкий коридор средней школы, похожий на гигантскую стеклянную трубу, наполнился ангелами. Словно стая разноцветных рыбок они плыли вдоль освещенного коридора. Собирались группками и ныряли во внезапно появляющиеся то тут, то там круглые двери. Нам сюда! скомандовала Муриса, и, замахав сильнее крыльями, потащила фаняшу за маленьким мерцающим шаром со светящимся на нем символом Ха. Фаняша удивленно посмотрела на Мурису. Это хорда и тюдизовна. Помнишь нашу учительницу? произнесла Муриса. В глазах фаняши появился ужас. Муриса тут же поняла причину такой реакции и рассмеялась. «Да нет, не волнуйся, это не сама она. Это просто указатели для учеников, чтобы помочь найти дорогу в ту аудиторию, где сегодня будет урок». «Ух, ну и напугалась же я», – вздохнула Фаняша с облегчением. «Подумала, что со мной что-то серьезное случилось, что я даже вместо учительницы солнечного зайчика вижу». Мерцающий шарик резко направился вверх и застыл на месте». Муриса и Фаняша, хихикая, остановились рядом. Вскоре подлетел еще один шарик с символом «Ха», и Фаняша увидела рядом с собой двух маленьких, как две капли воды, похожих друг на друга девочек в зеленых платьицах. Шарики легко коснулись поверхности стены, и в ней появилось круглое отверстие. Маленькие девочки нырнули внутрь, Муриса и Фаняша последовали за ними». «Отлично!» – прикрыв глаза и с наслаждением вдохнув нежный цветочный аромат, произнесла Муриса. «Люблю эту аудиторию. Она самая светлая. И здесь всегда пахнет лавандой». «Можешь занять любое место», – предложила она, указывая на разноцветные пуфы, летающие по аудитории. «Лучше выбрать пуфик в цвет платья. Так будет удобнее и тебе, и ему». Фаняша направилась к голубому пуфику, Но тут же подлетела девочка в голубом платье, шумно плюхнулась на него и, смеясь, умчалась в другую часть класса. Фаняша вопросительно посмотрела на Мурису. «Не обращай внимания. Она любит пошалить. Ей всего восемь лет». «Но почему?» Фаняша развела руки в недоумении. «Почему ее пустили в среднюю школу? Она еще даже до младшей не доросла. И эти тоже... Фоняша указала на девочек в зеленых платьицах, которые шумно спорили, отнимая друг у друга пуфик. «Что они делают в нашем классе?» В средней школе не принято задавать лишних вопросов. Когда эти девочки появились в классе, Хорда Этюдизовна просто представила их, как наших одноклассниц. Представила, ничего не объясняя. Сказала, что необходимая для нас информация поступит в нужное время – Так что, вспоминая 376-е правило поведения девочек в средней школе, нам следует просто принять все как есть. «Муриса, ты же знаешь, почему эти девочки учатся с нами. Давай расскажем фоняша С этими словами к подружкам подлетела черноволосая девушка в ярко-фиолетовом платье и чмокнула Фаняшу в щеку. «Шарине!» – с радостью воскликнула Фаняша – «Ты такая, такая большая, такая высокая стала!» «Я?» – Шариня развела руками и осмотрела себя. «Я-то стандартная, как все, а вот ты...» «Что с тобой не так? Почему ты не выросла совсем?» «Или это на тебя земля так влияет?» «Что-то ты там надолго задержалась, даже в школу не летала». «Надеюсь, с твоим человеком все в порядке?» «Да, да», — Фаняша закивала головой. «У Алисы все в порядке. Я не улетала, потому что боялась оставить ее одну». «Понимаю», — с улыбкой сказала Шарине и похлопала Фаняшу по плечу. «Не всем же так повезло, как Мурисе. У ее Фатимы чудесные родители и сестры столько любви ей дарят». «Да», — подтвердила Муриса и мечтательно прикрыла глаза. «Я счастлива». «Согласно книге «Жизни», ближайший год Фатима будет пребывать в полной безопасности и комфорте. А я, кстати, тоже первую неделю учебы пропустила. Внезапно продолжила Шарине. Мне сложно было улетать в школу, потому что родители оставляли мою гульнару со старшим братом. А тот, вместо того, чтобы за сестрой приглядывать, своими делами занимался. Но потом я познакомилась с духами рода этой семьи, и они оказались чудесными ребятами. двоюродные дядька и дед моей гульнары. «Теперь я спокойно. Понимаю, что девочка под присмотром». «Любопытно», – буркнула Фаняша и, сведя брови, задумалась. Она поняла, что Шариня, как и Муриса, смогла разглядеть духов рода семьи. Почему же она увидела только солнечного зайчика? В чем ее особенность? И почему Муриса, Крыголия и Шариня стали такими высокими, а она нет?» Фаняша взволнованно оглядела класс и увидела влетающих в аудиторию Виларию и Эструлию. «О, кого мы видим! Ефания вернулась!» защебетала Эструлия, и девушки направились к Фаняше. Когда они подлетели ближе, Фаняша с ужасом заметила, что ее рост сильно отличается от роста всех, с кем она училась в младшей школе. «Ефания, ты что-то совсем не выросла. С тобой все в порядке?» – скривив губы, спросила Эструля. «Вы же помните, что такие вопросы задавать неэтично?» – одернула ее Муриса. «Нам рассказывали, что каждый ангел имеет право быть особенным и чем-то отличаться от других». «Что?» – фыркнула Эструлия. «Что за вздор? Муриса, ты, видимо, плохо учила физиоангелогию. «У ангелов есть определенные законы развития, которые подразумевают, что к моменту окончания средней школы, то есть к 22 годам, рост среднестатистического ангела должен достигать 3,5 метров. Ефания явно не дотянет до этого размера. Она сейчас не выше 2,5». С этими словами Иструлия облетела Фаняшу и брезгливо добавила, «Ты же сама видишь, что с тобой, очевидно, что-то не так». «Я говорю, это из лучших побуждений. Возможно, тебе нужна помощь? Летим, Вилария!» Обратилась она к подруге. «Займем места повыше». Вилария с сожалением посмотрела на расстроенную фаняшу и последовала за Иструлией. «Ну, может быть, еще вырастешь», подбадривающим тоном сказала Шарине, сама не веря в правдивость своих слов, и полетела ловить фиолетовый пуф. На глазах Фаняши навернулись слезы, которые она стойко сдержала. «Вот, садись скорее, я поймала для тебя голубой пуфик», — нежно сказала Муриса, присаживаясь рядом на мягкий красный пуф. «Что со мной не так?» — обреченно спросила Фаняша. «Фаня, не обращай внимания, ты такая, какая есть, и я люблю тебя такой. Спасибо, Муря, я тебя тоже люблю». Но мне все равно очень обидно. Я не понимаю, почему я не выросла. Почему не смогла увидеть духа рода. Почему у меня не получается смотреть сердцем. Фаня, ты обязательно вырастешь. У тебя все получится. Поверь мне, пожалуйста. Знаешь, Муря, мне становится все сложнее тебе доверять, обиженным голосом сказала Фаняша. У тебя какие-то секреты от меня? Может... «Может быть, ты хотя бы про этих маленьких девочек расскажешь?» «Прости», — опустив глаза, ответила Муриса. «Я подумала, что еще не пришло нужное время, чтобы рассказывать об этом». «Почему ты решаешь, когда приходит нужное время?» — спросила Фаняша. «Просто я забочусь о тебе. Мне важно, чтобы тебе было хорошо», — ответила Муриса. «Мне будет хорошо, если ты перестанешь скрывать от меня то, что знаешь». — резко сказала Фаняша. «Может быть, расскажешь все-таки, что эта малышня делает в нашем классе?» «Понимаешь, в нашем мире все постоянно меняется», — начала Муриса. «Что ты со мной, как с маленькой? Конечно, я понимаю, что все меняется», — раздраженно перебила Фаняша. «Я не понимаю, что конкретно могло поменяться, чтобы в среднюю школу принимали ангелов такого возраста». Насколько я понимаю, по правилам сюда должны попадать только те, у кого уже есть человек «У Жуласа есть человек?» – спокойно ответила Муриса «Как это возможно? Ведь по правилам ангел появляется за 10 лет до рождения своего человека Сначала наслаждается детством А когда ему исполняется 9 лет, на земле происходит зачатие человека И ангел поступает в младшую школу Учится там 9 месяцев и потом встречает рождение своего человека Разве не так?» Приподняв брови, спросила Фоняша. «Так обычно происходит, когда рождение человека заранее планируется и готовится в альтадиуме», – уточнила Муриса. «Но с недавнего времени на Земле появились какие-то способы ускоренного создания детей. Раньше информация о них была заранее известна Совету Архангелов. И маленьких ангелочков заблаговременно отдавали в семьи, как нас с тобой. Потому у нас и было 10 лет до рождения человека, как положено». А теперь, благодаря технологиям, люди могут завести ребенка намного раньше, без предупреждения. «Что это за технологии?» – спросила Фаняша. «Я слышала только, что они доступны исключительно жителям больших городов. Поэтому в средней школе Урбазиума появляются такие маленькие ученики. Вот это чётика и латика». Муриса указала на девочек в зеленых платьицах, которым, наконец, удалось договориться, и они в обнимку уселись на большой зеленый пуф. Этим близняшкам всего девять лет, и у них уже есть люди. Тоже близнецы. Близнецы. Как необычно, Фаняша задумалась. Интересно, что они чувствуют? Что ты имеешь в виду? Удивилась Муриса. Ну, каково это, быть так сильно похожими? «Словно ты не одна такая на свете, а рядом есть кто-то, точно такой же, как ты. Будто постоянно смотришь на себя со стороны. Или вообще думаешь, что ты – это часть, и только вдвоем вы – одно целое?» «Не знаю, Фаня. Я об этом не задумывалась», – призналась Муриса, и перевела взгляд на пролетающую мимо девочку в голубом платье. «А эту малышку, как ты помнишь, зовут Жуласа». Ей недавно исполнилось 8 лет Рождение ее человека пытались немного отложить, чтобы дать ей возможность подрасти По этому вопросу даже собирали совет архангелов Но родители ее человека оказались настойчивыми и целеустремленными И они все-таки добились своего зачали ребенка, несмотря на сложности и множество знаков, которые посылали ангелы «Теперь Жуласа учится в нашем классе и познает законы мироустройства ангелов и людей, хотя ей бы еще с облачками играть и плести радугу». «Интересно, а они могут жить друг без друга?» задумчиво проговорила Фаняша. «Кто они?» уточнила Муриса. «Близнецы», ответила Фаняша, не сводя глаз с чотики и латики, которые примеряли на себя воображаемые шляпки». «Вот если их разлучить на какое-то время, что случится с ними? Что они будут чувствовать? А если разлучить навсегда?» ой, ой! -ой. Фаняша ощутила острую боль где-то глубоко внутри. «Что с тобой, Фаня?» — взволнованно спросила Муриса. «Сердце! Вдруг так сильно все сжалось внутри, стало очень больно!» «О, Фаня!» «Когда ты чувствуешь сердце, это хорошо. Значит, оно открывается. Но почему ты прижимаешь руки к груди?» «К груди», — мягко выговорила Фаняша, — «здесь болит мое сердце». «Тише, Фаня, тише», — сказала Муриса и ласково прижала подругу, закрывая ее от заинтересованных взглядов одноклассниц. «Фаня, ты перепутала. Это же у людей сердце в груди находится», — прошептала она. «А у ангелов где?» – удивилась Фаняша. Муриса широко раскрыла глаза от изумления, надеясь услышать, что подруга пошутила и вот-вот вспомнит, где находится сердце ангела. «И где же?» – снова робко переспросила Фаняша. «Там, где и положено?» – с нескрываемым волнением ответила Муриса и приложила руку к середине лба. «Что?» Воскликнула Фаняша. Сердце во лбу? Как это возможно? Это шутка? Фаня, Фаня, пожалуйста, не пугай меня так, зашептала Муриса. Почему ты удивляешься? Неужели ты никогда не чувствовала свое сердце? Оно же так сильно бьется. Оно же отзывается на твои мысли и желания. Оно, оно... Муриса не могла говорить больше ни слова от переполнивших эмоций. И Фаняша поняла, что ее подруга не шутит. Приложила руку к середине лба, зажмурилась и постаралась ощутить свое сердце. «Ничего», — шепнула она, — «я ничего не чувствую. Тишина. Может быть, у меня нет сердца?» Муриса посмотрела на лоб Фаняша в то место, где по законам природы ангелов должно было находиться сердце, и нежно сказала, «Ну что ты? Конечно же, оно у тебя есть. У всех есть сердце. Наверное, у тебя оно особенное и очень тихо стучит, и ты пока его не слышишь?» «Поэтому я не могу видеть сердцем», предположила Фаняша объясняя себе, почему она не распознала дух рода семьи своего человека и не разглядела серебряной ниточки между Борисеем и Крыголией. Муря, получается, что серебряная ниточка, которая соединяет сердца ангелов, изо лба в лоб идет? Так, что ли? Надув губы, тихо спросила Фоняша. Конечно, покорно подтвердила Муриса. От сердца к сердцу Фаняше захотелось немедленно пробудить и почувствовать свое сердце Она прикрыла глаза и мысленно обратилась к своему сердцу Сосредотачивая все внимание в середине лба